Тип культуры шестидесятников, Добролюбова, Чернышевского, Нигилистов, возраставшей революционной интеллигенции, был пониженный по сравнению с типом дворянской культуры 30-40-х годов, культуры Чаодаева, киреевского Хомякова, Грановского, Герцена. Культура всегда образуется и достигает более совершенных форм путем аристократического отбора. Демократизуясь, распространяясь в вширь на новые слои, она понижается в своем уровне, и лишь позже, путем переработки человеческого материала, культура может опять повыситься. В малых размерах, в слое интеллигенции в 60-е годы в России произошел тот же процесс, который в широких всенародных масштабах произошел в русской революции. Изменение типа культуры выразилось прежде всего в изменении направления сознания, тем культуры. Это было предрешено уже Белинским в последний период его развития. Идеалисты сороковых годов интересовались главным образом гуманитарными науками, философией, искусством, литературой. Нигилисты шестидесятых годов интересовались главным образом естественными науками, и политической экономии, что определило уже интересы коммунистического поколения русской революции. Для понимания генезиса русского нигилизма в широком смысле слова и русской революционности 60-х годов очень интересен образ Добролюбова. В нем можно видеть, в какой душе родились истинные нигилистические и революционные идеи. Это была структура души, из которой выходят святые. Это одинаково можно сказать и про Добролюбова, и про Чернышевского. Добролюбов оставил после себя дневник, в котором он описывает свое детство и юность. Добролюбов получил чисто православное религиозное воспитание в детстве и еще в ранней молодости, Он был очень нерелигиозен. Склад его был аскетический. У него было сильное чувство греха и склонность к постоянному покаянию. Самые ничтожные грехи его очень мучили. Он не мог себе простить, если он съедал слишком много варенья, слишком долго спал и тому подобное. Он был очень набожен. Он нежно любил своих родителей, особенно свою мать, и он не мог примириться с их смертью. Добролюбов был человек чистый, суровый, серьезный, лишенный всякой игры, которая была у людей дворянской культуры и составляла их прелесть. И вот эта набожная, аскетическая до суровости серьезная душа теряет веру. Он теряет веру, пораженный злом, несправедливостью, страданиями жизни. Он не мог примириться с тем, что у такого злого, исполненного несправедливостей и страданий мира, есть всеблагий и всесильный творец. Тут действует своеобразный маркионистический мотив. Добролюбов потрясён тем, что умирает любимая мать. Он также не может примириться с низменностью быта русского духовенства, с его малой духовностью с абскурантизмом, с отсутствием всякой реализации христианства в жизни. Добролюбов чувствует себя окруженным темным царством. Его главная статья, написанная по поводу Островского, называется «Луч света в темном царстве». Человек сам должен внести свет в темное царство. Нужно просвещение, нужно революционное изменение всего строя жизни. Добролюбов был критиком, он писал о литературе. Он не доходил до таких крайностей, как Писарев, в отрицании эстетики. Но и для него эстетика была роскошью. Он аскетически отрицал избыточную роскошь эстетики. Добролюбов хочет земного счастья для человека, и после потери веры другой цели не знает. Но сам он счастья не знает. Жизнь его была безрадостная, и он умирает почти юношей от чехотки. Русский нигилизм только и можно представить себе